Переход действительно получился тяжелым. По данному маршруту лейтенант ходил лишь однажды, лет восемь назад. Тогда его пыталось настичь рота солдат. Каждая остановка заканчивалась стычкой с армейским авангардом. Бросая убитых и раненых, преступники упорно забирались в глухие дебри. В итоге отряду все же удалось оторваться. Сейчас бандиты двигались спокойно. Ловушки егерей остались далеко позади. И тем не менее, Кроусал ощущал непонятную нервозность. Он почему-то был уверен, что сзади идут преследователи. Вопрос в том, сколько их. О засаде Асканеец даже не думал. Главная задача — добраться до монастыря. Южные горы сами по себе серьезная преграда. Ну а идеальный вариант, если воины света наткнутся на шорки. Мутанты не потерпят чужаков на своей территории. Намеченный план разбойники выполнили с трудом. За 7 часов группа преодолела примерно 45 километров. Значительный отрезок пути группа шла пешком, проваливаясь по колено в мох. Вода отвратительно хлюпала в сапогах, мокрая одежда прилипала к телу, кони испуганно ржали и выбивались из сил нос окончательно сдал. В седле парень еще держался, а вот передвигаться самостоятельно уже не мог. Роксары громко ругались и показывали пальцами на беднягу. Во взгляде бандита читалась обреченность. Когда болото закончилось, беглецы вздохнули с облегчением. Выбравшись на сухую поляну, тонк приказал располагаться на ночлег. Признаться честно, он и сам очень устал. Радовало лишь то, что враги оказались в куда более сложном положении. Им придется спать среди мхов и лишайников. Сняв сумку с лошади, главарь бросил ее на землю. «Бракс, раздели продукты», — проговорил Кроусел. «И пусть каждый достает собственные припасы. Увижу кого-нибудь жующим в тихомолку, тотчас пристрелю». В сложившейся ситуации Тонг принял единственно верное решение. Любая попытка к обособлению неминуемо привела бы к мятежу. Даже шорки с завистью смотрели на продовольственный резерв главаря. Власть Кроусела не давала ему больше привилегий. Получив кусок вяленого мяса, тосконец направился к лежаку. Рядом устроился Ярк. Утолив голод, Тонг тихо сказал... Не своди глаз с Роксеров. Меня поднимешь ровно в три часа. Кроусал никогда не доверял своим подчиненным. Все они порядочные мерзавцы и способны на подлое предательство. Но сейчас их интересы совпадали. Только объединив силы, можно противостоять мутантам. Ведь если Гаркс победит, никого из людей Роксеры в живых не оставят. Пленники убийцам не нужны. Ночь прошла довольно спокойно. Опасные хищники здесь встречались редко, а те, что завредали, были давно истреблены. Пожалуй, лишь кроды представляли реальную угрозу, но вонючих тварей тонк не боялся. Помощник разбудил Кроусела в точно установленное время. Крепко сжимая карабин, лейтенант внимательно прислушивался к подозрительным звукам на болоте. В трех метрах от главаря сидел широкоплечий мутант. Эти уроды тоже приняли необходимые меры предосторожности. А ведь Тонг действительно намеревался прикончить спящих Роксеров. Дело-то пустяковое. Пять выстрелов, пять трупов. Увы, придется ехать с Гарксом дальше. Разбойники встали вместе с первыми лучами Сириуса. В темном небе еще мерцали звезды. С востока дул прохладный ветер. Сборы получились быстрыми. Беглецы поправили седла, подтянули подпруги, проверили оружие. Продовольствие закончилось накануне, вино и вода во флягах на дне, а умываться мутанты не привыкли. Кроусел окинул взглядом отряд. Одного человека не хватало. Впрочем, догадаться кого труда не составило. Ност по-прежнему лежал рядом с дымящимся пепелищем костра. Тряпки на груди парня насквозь пропитались кровью. Беднягу колотил озноб, и подняться на ноги он уже не мог. Тонк повернулся к Браксу и, кивнув головой в сторону раненого, приказал. «Помоги Носту». «Как?» — не понял бандит. балван выругался тосконец. «Возьми кинжал и прикончи его!» Только сейчас до налетчика дошел истинный смысл слов кроусала. Передав поводье лошади ярку, молодой человек направился к умирающему. Разбойник опустился на колено и вытащил из-за пояса нож. Несчастный пытался отползти, но силы покинули беднягу. Вытянув руку вперед, нос что-то невнятно прохрипел. В тот же миг острый клинок вонзился в сердце. Локоть раненого подогнулся, и голова безжизненно упала в траву. Все кончено. Лесным падальщикам сегодня будет чем полакомиться. Бракс бесстрастно вытер лезвие об одежду, снял с мертвеца пояс с патронами и неторопливо двинулся обратно. Нога в стремя, и бандит в седле. Ни один мускул на лице убийцы не дрогнул. Теперь налетчики ехали значительно быстрее. Во-первых, в группе остались только здоровые бойцы. Во-вторых, лес заметно поредел, и лошади получили определенный простор. А главное, мутантов подгонял голод. Они с нетерпением ожидали появления поселка Охотников. До него было примерно 50 километров. Таким темпом разбойники преодолеют это расстояние часов за шесть. В нейтральной полосе Тонг чувствовал себя как рыба в воде. Бывший офицер не раз здесь отсиживался после неудачных походов. Маленькие убогие кабаки специально предназначались для тех, кто хотел залить вином свое горе. Постепенно Асканеец узнавал знакомые места. Вот сваленное дерево, справа от него большая яма, а чуть дальше густые заросли кустарника. Ландшафт за прошедшие годы, конечно, изменился, но опытный глаз проводника сразу подмечал старые ориентиры. В тот момент, когда Сириус достиг зенита, Кроусол резко натянул поводья. Конь едва не встал на дыбы. — Какого дьявола? — воскликнул Гаркс, едва не врезавшись в толстое дерево. Тонг презрительно взглянул на гиганта и громко произнес. — Закрой пасть, рот! Ответить мутант не успел. Я выполнил свое обещание. После небольшой паузы продолжил главарь. Поселок находится в трех километрах отсюда. Минут через двадцать мы увидим первые дома. Наконец-то повеселимся, вырвалось у Роксера. Идиот, раздраженно выкрикнул Кроусал. Только самоубийцы совершают налеты в нейтральной зоне. Охотникам известны все тропы. Они будут преследовать отряд до самого океана. Даже имея пять сотен сабель, я никогда не нападал на эти деревни. «Опять трусишь?» — язвительно сказал Гаркс. «Тебе просто не хватает решительности. Сейчас мы пришпорим лошадей, ворвемся в поселок и перебьем жителей. Затем заберем ценности и продукты и исчезнем. Кто нам отомстит?» «Ты ничего не понял». Снисходительно усмехнулся лейтенант. О том, что приближаются чужаки, в поселке давно знают. Охранники наблюдают за отрядом уже не меньше часа. Лес разделен на несколько секторов и тщательно контролируется. Система оповещения сбоев не дает. Женщины и дети предусмотрительно прячутся в тайные убежища, а снайперы занимают позиции на крышах и деревьях. Ни о какой внезапности не может идти речи. «Чепуха!» — оборвал Тонго-мутант. «Пустая болтовня! Я не верю ни одному твоему слову!» «Мое дело предупредить!» — пожал плечами Кроусол. «А вы подумайте, долго бы просуществовала эта деревня, не соблюдая местные жители строжайших мер предосторожности. Здесь многие горячие головы заплатили жизнью за свою опрометчивость. Не дожидаясь ответа, тосконец стягнул плетью коня и неторопливо двинулся на восток. Следом за ним, вытягиваясь в колонну, ехали остальные преступники. Бандиты с опаской озирались по сторонам, стараясь разглядеть в густых зарослях скрывающихся охотников, но все их усилия были тщетны. Либо Тонг солгал, либо поселенцы обладали совершенными навыками маскировки. И то, и другое вызывало у разбойников нарастающее раздражение. Никому не нравится чувствовать себя мишенью. Через четверть часа на пути попалась свежая вырубка. Собранный в кучу валежник, ровные ряды бревен, на земле отпечатки следов людей и лошадей. Тяжело нагруженные повозки оставили на дороге глубокую колею. Данные факты недвусмысленно указывали на близость жилья. Наконец деревья расступились, и отряд оказался на большой поляне. Буквально в ста метрах от налетчиков, подросток лет 14 с длинным хлыстом в руках пас стадо конов. Посмотрев на чужаков, мальчик спокойно зашагал к животным. Вооруженные люди его абсолютно не интересовали. Вот свалочи! выругался Гаркс хватаясь за рукоять сабли. Совсем обнаглели. Одним ударом рассек бы мерзавца пополам. Говорил же, надо атаковать. Кроусл пропустил реплику Роксера мимо ушей. Перебить конов труда, конечно, не составит. И искушение действительно велико. Запас мяса позволил бы группе двигаться до монастыря без остановок. Но тонк на подобную авантюру никогда не пойдет. Лейтенант прекрасно знал, что наблюдатели не спускают с них глаз и в любой момент могут открыть огонь. Поселок был невелик, он даже не имел названия. Один из многочисленных форпостов Аскании в Южных горах. Когда-нибудь именно эти деревни станут плацдармом для освоения восточных территорий. Ну а пока здесь проживало от силы 200 человек. Полсотни домов, тесно прижимаясь друг к другу, располагались на вершине небольшого холма. У крайнего строения стоял пожилой мужчина с карабином на плече. Взглянув на кроусала тосконец усмехнулся и произнес. — Это снова ты, тонк Я так и подумал. Удача опять отвернулась от тебя. С каждым годом отряд становится все меньше и меньше. — Что поделаешь, лакран? Узнав старейшину, ответил лейтенант. «Я уже не молод. Найти отчаянных бойцов, готовых испытать судьбу, сейчас непросто. Да и войска стремительно продвигаются к южным горам. Скоро доберутся и до вас. Придется подчиняться асканийским законам». «Ерунда», — вымолвил мужчина. «Человек быстро привыкает к переменам. Мы люди мирные, ни с кем не воюем». С армией нам тоже делить нечего. А как же укрывательство преступников? Иронично сказал Кроусел. Взять хотя бы меня. Это ведь мой третий визит в поселок. Четвертый. Поправил разбойник кран Тебя подводит память. Неужели и вправду стареешь? Один раз ты пытался набрать добровольцев, но ушел ни с чем. Мы придерживаемся нейтралитета. Пусть бандитами занимается суд. Вольные охотники в чужие дела не вмешиваются. Нас волнует только собственная безопасность. Приятно иметь дело с умными людьми», — рассмеялся Тонг. «Надеюсь, таверна еще работает?» «Разумеется», — проговорил старейшина. «Правила ты знаешь. За проступок одного отвечают все. У тебя сегодня много роксеров». Они чересчур агрессивны и не сдержаны. Чтобы избежать неприятностей, советую присматривать за ними. Группа медленно въехала в деревню. Широкая прямая улица отлично простреливалась. И хотя снайперов никто не видел, на крышах не раз мелькали подозрительные тени. Мимо налетчиков прошли две женщины средних лет, девушка и старик. В маленьком палисаднике шумно играли дети. Гаркс обернулся к главарю и раздраженно произнес «Черт бы тебя подрал! Поселок абсолютно беззащитен! Мужчины наверняка далеко в лесу! Минут за двадцать мы вполне управимся! У меня руки чешутся!» «Даже не думай!» — угрожающе сказал Кроусел. «Я хочу спокойно добраться до монастыря. Мы обменяем лошадь Носта на продовольствие. Это очень выгодная сделка» устраивать погром нет смысла». Мутант заскрипел зубами, но промолчал. «Когда-нибудь он обязательно вонзит клинок в сердце Тонга». Между тем, разбойники остановились возле большого прямоугольного здания. У входа на деревянной лестнице, прислонившись к косяку, спал какой-то грязный человек. Судя по всему, тосконец был пьян. Бандиты дружно спешились И, привязав лошадей, направились к строению. Кроусел подозвал жестом Бракса и тихо проговорил: Напои животных, и никуда далеко не отходи. Будь начеку. У меня плохие предчувствия. Утвердительно кивнув головой, налетчик взял пустой бурдюк и зашагал к колодцу. Тонк неторопливо последовал за мутантами. Помещение трактира оказалось темным и невзрачным. Просторный зал, полтора десятка столов, деревянные скамьи и стулья. На стенах висели бронзовые светильники, но свечи в них не горели. С правой стороны от двери располагалась стойка, а за ней стеллаж с пузатыми глиняными кувшинами. Вино здесь изготовляют из ягод, и оно обладает терпким сладковатым привкусом. Лейтенант предпочитал более крепкие напитки, В глубине помещения сидел юноша и играл на самодельном струнном инструменте. Жалобная грустная мелодия нагоняла тоску. «Эй, приятель, заткнись!» — грубовато вымолвил Ярк. «Настроение и так паршивое!» Музыка тотчас смолкла. Кроусел окинул взглядом помещение и сразу понял, что кроме них в зале никого нет. На последних столах стояли наполовину заполненные кружки с пивом и тарелки с едой. Люди покинули заведение в спешке. Догадаться о причинах было несложно. В поселок приехали чужаки. Возле стойки находился грузный мужчина лет 60 с неприятной внешностью и хитрыми бегающими глазами. Протирая стаканы, тосконец искоса наблюдал за бандитами. «Что-то ты сегодня не очень приветлив, Меркс, заметил тонк «Неужели дела настолько плохи? Посетители куда-то разбежались?» «Трудные времена», — тяжело вздохнул хозяин. «Охота уже не приносит прибыли, и доходы значительно упали. Но я надеюсь, хоть ты меня обрадуешь. С тобой мы не раз заключали выгодные сделки». «Это верно», — согласился главарь. «Нам нужен плотный обед и запас продовольствия на пять суток». «И учти, роксеры необычайно прожорливы». «Я наслышан», — усмехнулся мужчина. «Скажи лучше, чем будешь расплачиваться». «Кобыла трехлетка», — произнес Кроусел. «Надо немного подковать, но в остальном никаких изъянов». «Отлично», — сказал трактирщик, выставляя четыре кувшина вина. «Пока вы утоляете жажду, я приготовлю закуску». «А где же твои очаровательные помощницы?» — удивился тонк «Бедняжки заболели». Не моргнув глазом, солгал Меркс. «Жаль», — вымолвил главарь. «В походе ужасно не хватает женской ласки». Хозяин рассмеялся и удалился на кухню. Тем временем разбойники заняли места за ближайшими столами. Бандиты никого не боялись и прятаться не собирались. Разлив вино, мутанты залпом осушили стаканы. После третьего захода кувшина опустели. Длительная дорога, голод и нервное напряжение сделали свое дело. Часть налетчиков захмелела. К счастью, подоспел Меркс. Трактирщик принес огромный поднос с жареным мясом кона и аккуратно нарезанными ломтями хлеба. Без сомнения, ему кто-то помогал на кухне. Однако выходить в зал эти люди не решались. К чужакам в поселке всегда относились настороженно. Главное в подобной ситуации не допустить ошибку, иначе живым отсюда не выбраться. За первой порцией последовала вторая. Постепенно наступало насыщение. В какой-то момент Кроусел потерял бдительность и упустил Роксеров из виду. С наслаждением потягивая крепкое темное пиво, он лениво смотрел в мутное стекло окна. Лошади на месте, рядом неторопливо прохаживается Бракс. Повернувшись к Ярку, главарь приказал «Смени его». И тут Тонг заметил, что за соседним столом сидят лишь два мутанта. Остальных в таверне не было. «Черт подери», — выругался Тосконец, «где Гаркс?» «Вышел минут пять назад», — ответил разбойник, поднимаясь со стула. «Куда?» — удивленно спросил лейтенант. «Откуда я знаю?» — пожал плечами Ярк. «Ублюдок!» — выдохнул Кроусел, силой опустив кружку на стол и едва ее не разбив. «Теперь проблем не избежать. Надо сматываться из деревни, пока не поздно. Этот урод наверняка наломает дров». А с быстрым шагом направился к стойке. «Эй, Меркс, где ты?» Громко выкрикнул тонк «Здесь», — донесся голос хозяина. «Готовлю жаркое». «Забудь о нем», — вымолвил главарь. «Собирай продовольствие. Мы сейчас принесем седельные сумки». «Хорошо у тебя, но пора ехать. Время не ждет». «Раньше ты так не торопился», — откликнулся трактирщик. «Все течет, все меняется», — горько усмехнулся Кроусел. Лейтенант призывно махнул рукой воинам и решительно двинулся к выходу. Однако не успел он открыть дверь, как на улице послышалась учащенная стрельба. От неожиданности беглецы замерли. Разбойники потеряли несколько важных секунд. В тот момент, когда бандиты пришли в себя, сзади уже появился Меркс. «Стоять!» — воскликнул мужчина, передергивая затвор карабина. — По закону вы должны оставаться на месте до окончания разбирательства. Боюсь, твои мерзавцы, Тонг, не удержались от соблазна пограбить. — Ты заблуждаешься, — возразил главарь, поворачиваясь к хозяину заведения. — Я всем объяснил правила. Никто не ослушается. Думаю, на поселок напали чужаки. Нас преследовала рота егерей. Неужели свободные охотники выдадут своих гостей безоружными? «Не считай меня дураком», — проговорил трактирщик. «Армейские подразделения Асканий никогда не атакуют населенные пункты сходу». «Ты серьезно вляпался, Кроусл. «Я бы не спешил с выводами», — злорадно улыбнулся Тонг. Он резко присел, а стоящий за ним Ярк дал длинную очередь из автомата пули прошили тело Меркса и бедняга рухнул на спину. В последнее мгновение мужчина успел нажать на курок. Дверной косяк над головой Кроусела разлетелся в щепки. Тут же из зала раздались три пистолетных выстрела. Один из шорки вскрикнул и упал на стол, роняя на пол посуду. Молодой музыкант был буквально изрешечен. Заливая кровью стену, юноша медленно опустился на скамью. «Уходим!» – завопил лейтенант. Налетчики выбежали из здания и сразу попали под прицельный огонь снайперов. Схватился за плечо Ярк, захромал Роксер. Разбойники стреляли наугад, но им удалось заставить охотников укрыться. Стремительный рывок, и преступники спрятались за лошадьми. Никто не обратил внимания на то, что пьяница куда-то исчез с крыльца. Сейчас не до него. «Отвязывай поводья!» — скомандовал Браксу Тонг. Получив свободу, испуганные животные рванулись прочь из поселка. Именно этого главари добивался. Теперь попасть точно в цель противнику будет гораздо сложнее. Держась за седло бандиты бежали рядом с лошадьми. Между тем, к трактиру с залитой кровью щекой вышел Гаркс. Гигант и еще два мутанта растерянно озирались по сторонам. Налетчиков охватила паника. Неожиданно из-за угла дома выскочил грязный тосконец и открыл беспорядочную стрельбу. На пьяного оборванца он уже был не похож. Сначала мужчина добил отставшего Роксера, а затем ранил в бок Гаркса. На дороге, отчаянно хрипя, бились в агонии две раненые лошади. Не жалея коней, разбойники галопом неслись к лесу. Однако перехватывать бандитов никто не собирался. Второй раз за двое суток Кроусел спасался бегством. Количество врагов росло с небывалой быстротой. Лишь спустя полчаса лейтенант наконец смог перевести дух. Ветки деревьев исхлестали лицо, Одежда насквозь промокла от пота, пальцы нервно дрожали. Главарь обернулся назад. За ним ехали семь налетчиков, три человека, шорки и три роксера. Вытащив из ножен клинок, Тонг приставил остриех к горлу Гаркса. «Мы чуть не погибли из-за тебя, урод! Я ведь предупреждал о снайперах! В нейтральной полосе нельзя грабить!» «Купили бы продовольствие и спокойно продолжили путь. А что в результате? Продуктов нет, патроны на исходе, пятеро бойцов мертвы. Как же мне хочется отрубить твою глупую башку!» Мутант даже не пытался защищаться. С обреченным видом он смотрел в глаза лейтенанта. В них плясали бешеные огоньки ненависти и злобы. Одно неверное движение — и Тонг закончит разговор резким взмахом. После него обычно пленник лишался головы. Опустив руки, Роксер покорно ожидал смерти. Что удержало Кроусела, сказать трудно. Уж во всяком случае нездравый смысл. Пару дней назад Асканиец, не задумываясь, казнил бы бунтаря. Но постоянные неудачи заставили Тонга изменить принятое решение. «Не стоит» раздался голос ярко сейчас каждый воин на счету гаркс еще пригодится гибель мутанта лишь упростит задачу охотников наверное ты прав согласился лейтенант когда-нибудь мерзавец заплатит за свои поступки а чтобы вырваться из западни мы повернем на северо восток но там ужас южных гор испуганно воскликнул шорки правильно Презрительно усмехнулся Тонг. «В этом районе через гряду можно перебраться по трем ущельям. Два обычных полностью контролируются поселенцами. Наш единственный шанс покинуть нейтральную зону живыми — познакомиться с хлемами. Хотите избрать другой путь? Пожалуйста. Я никого с собой не зову». Пришпорив лошадь, главарь поскакал в указанном направлении. После небольшого раздумья разбойники последовали за Кроуселом. Надеяться на пощаду со стороны охотников было глупо. За нарушение закона здесь всегда платили кровью. Исключений ни для кого не делалось. Только преодолев перевал, бандиты почувствуют себя в безопасности.